Глава 6 Хроника исчезновения. 1. Пятница, 3 декабря 1926 года, 23.30. По возвращении из Лондона Карла обнаружила, что двери гаража распахнуты, обе служанки, особенно Лили, перепуганы. На вопрос Карла, что случилось, Лили ответила, что часов в одиннадцать вечера Миссис Кристи выгнала машину из гаража и уехала, не сказав куда. «Я не знала, что и думать», — вспоминала впоследствии слова служанки мисс Фишер. Суббота, 4 декабря, 6.30. Рабочий фермы Эрнест Кросс сообщает полиции, что он только что помог какой-то женщине завести машину. По его словам, женщина стояла возле своего автомобиля Морис Коули в нескольких ярдах от гостиницы Бьюненс Корнер, И очень нервничала. Обхватив руками голову, она громко стонала. «У нее», — рассказал корреспондентом столичных газет Кросс, — «зуб на зуб не попадал. И это неудивительно, ведь она была без пальто, в легком платье и в летних туфлях, и, если не ошибаюсь, даже без шляпы». Женщина бросилась ко мне, стала умолять, чтобы я завел ее машину, что я и сделал. Двигатель был разогрет, и машина завелась с первого раза. Суббота. 7.00. Джек Бест, 15-летний цыган, по дороге в деревню Олбьюри, замечает в кустах у дороги легковую машину. Возле мелового карьера, в трехстах ярдах от дороги, рядом живой изгороди автомобиль. Я заглянул внутрь, на полу валяется одежда, в салоне никого. Я бегом вернулся на дорогу и сообщил о своей находке полицейскому. Суббота, 7.30. По пути в город Фредерик Дор, механик автомобильного завода Тэмс-Диттен, заходит выпить кофе в закусочную Альфреда лаланда Услышав рассказ перепуканного Джека Беста, отправляется посмотреть на брошенную машину. «В машине никого, фары выключены», сообщит он впоследствии репортерам. Из гостиницы Льюлинс Корнер, что на Клендон Роуд, Дор звонит в полицию и заявляет, что по дороге на работу он увидел брошенный морис а возле машины молоденькую девушку, совсем еще девчонку. Суббота с 8 до 11 утра. Прибыв на Лондонский вокзал в Атерло, Агата Кристи пьет кофе в станционном буфете, видит афишу с рекламой водолечебного отеля «Хайдро» в Харугейте. Берет такси и едет в универмаг Уайтли купить пальто на СССР и кое-что из белья. Перечитывает перед тем, как его отправить, письмо своему зятю Кэмпбеллу Кристи, брату Арчибальда. Ставит его в известность, что неважно себя чувствует, и едет отдохнуть в Йоркшир. Содержание письма Кембл наверняка передаст брату, на это и расчет. Выезжает поездом 11.15 с вокзала Кингс-Кросс в Харрогейт. Суббота, 10.30 утра. Несколько полицейских из отделения в Гилфорде осматривают Морис Коули. В докладной перечислены вещи в салоне. Домисезонное пальто, две пары черных туфель, серый джемпер, вечернее платье и просроченное водительское удостоверение на имя Агаты Кристи, Саннингдейл, Англия. Суббота, 11.30 утра. Двое полицейских являются в Стайлз сообщить, что автомобиль фирмы Морис Коули без водителя обнаружен в Юлинс-Корнер, поблизости от Гилфорда, в крафстве с Суррей, примерно в часе езды от Саннингдейла. Машина, как было установлено, принадлежит миссис Агате Кристи. Полицейские выясняют у Карла Фишер, где хозяева дома. Карло сообщает, что хозяева отсутствует. Миссис Кристи, насколько мне известно, Вчера вечером уехала на машине. В последнее время она неважно себя чувствует, и ее родные очень за нее беспокоятся. Мистер Кристи, по всей вероятности, в Годалминге. После ухода полицейских Карл находит записку от Агаты. Сегодня дома не ночую. Завтра дам знать, где я. Суббота. 12 дня. Карла звонит в Хартмор Колледж мистеру и миссис Джеймс, где в это время гостит Арчи вместе с Нэнси Нил. Ставит полковника в известность об исчезновении его жены. Мистер Кристи, в сопровождении полицейского, приехавшего в это же время в Хартмор, сообщить хозяевам и гостям о пропаже миссис Кристи, выезжает в Стайлс. На вопрос полицейского, где его жена, полковник Кристи отвечает, что ему неизвестно, какие у жены планы на выходные. В Последнее время миссис Кристи очень нервничает и вообще, говорит мистер Кристи, отличается неуравновешенным нравом. Ложь. Нрав у Агаты Кристи более чем уравновешенный. Ему ли не знать? Суббота, 12.30. В Стайлз Арчибальд Кристи обсуждает возникшую ситуацию с Карло Фишер пробегает глазами адресованную ему записку от Агаты и тут же в сердцах бросает ее в камин. На вопрос Карла, что Агата ему пишет, следует ответ — ничего. Зачем в таком случае было записку сжигать? — задается Карл законным вопросом. Во время поисков пропавшей Агаты Карло ведет подробный дневник. Много лет спустя она передаст его дочери Агаты Розалинде, которая, как пишет одна из самых авторитетных биографов-писательницы Джанет Морган, носила этот дневник с собой и никогда с ним не расставалась. СНОСКА Джанет Морган, Агата Кристи, Лондон, Хапа Коллинз, 1984 год. СУББОТА 13.00 Карла и Арчи на полицейской машине выезжают из Стайлс в Юлинс Корнер. Возле брошенной машины толпа людей. Сладка торгуют кофе, чаем и мороженым. В юленс корнер Арчибальда Кристи допрашивает суперинтендант полиции графства сурой Уильям Кенворд. Машину Агаты на буксире отгоняют в техцентр на Эпсон-Роуд. По приказу Кенворда тело Агата Кристи безуспешно ищут в близлежащем пруду Сайлент-Пул, из которого с этой целью выкачивают воду. Поиски ни к чему не приводят. Удается найти лишь выпучканную в грязи женскую туфлю и отороченную мехом бежевую женскую перчатку. Суббота, 13.30. Полиция наведывается в Эшфилд, но на звонки никто не отзывается, дом пуст. Розалинда идет в школу в сопровождении полицейского. Полиция дежурит при входе в Стайлз и у телефона. Суббота, 15.00. Кенвард рассылает по полицейским участкам в близлежащих районах сообщение о пропаже человека. Из своего дома Стайлз в Саннингдейле выехала в неизвестное направление миссис Агата Мэри Клариса Кристи, жена полковника Арчибальда Кристи, 36 лет, рост 5 футов 7 дюймов, волосы рыжие, зубы свои, глаза серые, хорошо сложена. Одета серая юбка, зеленый джемпер, темно-синий кардиган, зеленая велюровая шляпка. С собой у нее могла быть белая сумочка, в которой находилась от 5 до 10 фунтов стерлингов. Из дома выехала в четырехместном море Скоули, В оставленной миссис Кристи записке говорится, что она едет кататься. Ранним утром 4 декабря в субботу машина обнаружена в Юлинс-Корнер, Олбьюри, графство Сурей. Суббота, 18.00. В газетах появилось сообщение, что перед отъездом Агата Кристи оставила мисс Фишер письмо с просьбой отменить заказанный номер в гостинице в Йоркшире, и мисс Фишер отправила телеграмму в гостиницу в Беверли и отменила заказ. Содержание письма Агаты Кристи мисс Фишер обсуждать с полицией отказывается. Это частное письмо, в нем не говорится, куда она могла поехать. Это письмо означает только одно. Миссис Кристи сочла, что она должна покинуть дом. Воскресенье, 5 декабря, утро. суперинтендант полиции Кенворд сообщает корреспонденту Evening News, что в случае необходимости он поднимет воздух авиацию. Французские, испанские, американские, немецкие газеты выходят сообщением об исчезновении известной английской писательницы. Миссис Агата Кристи, писатель, исчезла при невыясненных обстоятельствах из своего дома в Англии. Нью-Йорк Таймс. Воскресенье, середина дня. В полиции возникло подозрение, что Агата Кристи скрывается не одна. Подтверждение этой версии — в лесу, неподалеку от ньюлендс Корнер, в пустом деревянном срубе, были найдены рождественская открытка, несколько писем и пудреница. За срубом установлено наблюдение. Предприимчивый полицейский высыпал на пороге зубной порошок, чтобы оставались следы. Миссис Аката Кристи выходит из своего номера в отеле харугейт Хайдро, где она зарегистрирована как миссис Тереза Нил, Кейптаун, Южная Африка, и спускается в библиотеку гостиницы, где с интересом просматривает свежие газеты. Особенно ее заинтересовал заголовок на первой полосе Daily Mail «Писательница исчезает». Воскресенье вечер. После подробного описания в Daily Mail внешности Агаты Кристи появляются первые свидетели. Их число растет с каждым днем. Миссис де Сильво сообщила корреспонденту этой газеты, что миссис Кристи — ее соседка, что она прелестный человек, умница, что у нее преданный, замечательный муж, и что она, должно быть, очень устала от необходимости постоянно удовлетворять непомерный аппетит своих многочисленных читателей. В среду 1 декабря, — рассказала миссис де Сильва, она вместе с Агатой ездила в Лондон пошататься по магазинам, и по дороге они говорили о том, что хорошо бы съездить на Новый год в Португалию. Миссис Китчингс сообщила, что накануне ей встретилась женщина в шляпке, пальто и юбке, как две капли воды, похожие на Агату Кристи. Она подошла ко мне вплотную и окинула меня пристальным взглядом, после чего, не сказав ни слова, удалилась. Мистер Ральф Браун из Баттерси заявил, что субботним утром проезжал мимо Ньюлинс-Корнер и увидел миссис Кристи. Судя по ее виду, сообщил Браун, ей было на все наплевать. Я предложил ее подвести, но она сказала, Я никуда не тороплюсь, спасибо. Скотник из Шира заявил, что в субботу в 4 часа утра он видел, как Морис Коули направляется в сторону Ньюлинс-Корнер. Мистер Ричардс... Щитовод в местном охотничьем угодии сообщил, что в субботу днем видел женщину, очень похожую на Агату Кристи. Она сидела в машине с хорошо одетым мужчиной лет 32 в серой фетровой надвинутой на глаза шляпе. По словам Ричардса, эту машину в пятницу вечером видели на той же улице рядом с автомобилем такого же цвета, как Морис Миссис Кристи. Его слова подтвердил мистер фолдс сын окрестного фермера. Он тоже видел в пятницу, поздно вечером и в субботу днем эти же две машины и добавил к сказанному. В тот день я дважды замечал эту женщину возле Мориса, но при виде меня она всякий раз садилась в машину, чтобы оставаться незамеченной. Меня это, признаться, насторожило. В воскресенье вечером... Корреспонденты лондонских газет съезжаются в Ньюлендс Корнер, расставляют брезентовую палатку и устанавливают дежурство. Дежурство продолжается до вторника. Понедельник, 6 декабря, утро. В интервью «Вестминсер Газет» полковник Арчи Балькристи рассуждает. «Не могу вообразить, что произошло с моей женой. У нее, по всей видимости, был нервный срыв и, как следствие, потеря памяти. Это единственное, что приходит в голову». Репортер Daily Скетч» показывает ясновидящее демисезонное пальто Агаты и ясновидящее описывает местоположение коттеджа в лесу, где может находиться тело пропавшей писательницы. Спустя 50 лет Ричи Колдер, тогда начинающий репортер Daily News, расскажет в «Вестминстер Газет», как он вместе со своим коллегой искал в лесу этот коттедж и как в коттедже они нашли и пикакуану, и опиум. Впоследствии мистер Колдер от своих показаний откажется. Понедельник, середина дня. Арчи Балькристи обращается за помощью в скотланд ярд В Скоттленд-Ярде ему ответили, что разыскивать пропавших дело полиции. Мы вмешаемся лишь в том случае, если полиция обратится к нам за помощью с официальным запросом в связи с возникшими слухами о самоубийстве Агаты Кристи, а также о том, что у нее мог быть с собой револьвер, исчез ее паспорт, и с ее банковского счета пропали деньги, ее муж Арчибальд Кристи заявляет репортерам, что новостей от жены у него пока нет, но у нее никогда не было револьвера, и она ни разу не говорила, что собирается покончить с собой. Репортер одной вечерней газеты отводит временчатый сруб Барменшу из Гилфордской гостиницы. Он высыпает на порог пудру и заставляет девушку на порог наступить. На следующий день в газете появилась фотография отпечатка женской обуви с подписью «Не это ли отпечаток ноги миссис Кристи?» Daily Mail назначает 100 фунтов вознаграждения тому, кто даст правдивую информацию о местонахождении писательницы, если она еще жива. Вторник, 7 декабря, утро. «Ивнинг-ньюс» приводит рассказ мистера Дэниелса, жителя Вуловича. 6 декабря в понедельник в 11 часу вечера входная дверь внезапно распахнулась, и в холм моего дома вошла женщина. Женщина очень волновалась. Она протянула мне руку, в которой держала один фунт стерлингов, и потребовала, чтобы я ей эти деньги разменял. Когда я ответил, что мелочи у меня нет, она тут же ушла. Капитан Кэмпбелл Кристи, как сообщает Daily News, выразил сомнение, что писательница могла добраться до Волвича. Вторник вечер. По просьбе Арчибальда Кристи, старший инспектор Беркширской полиции Чарльз Годард ставит охрану в Стайлз, полицейского и детектива в штатском. В отличие от Кенварда, Годард считает, что адата Кристи жива и хотела попросту отдохнуть от мужа. По сообщению Evening News, в поисках пропавшей писательницы приняли участие не меньше 500 человек. Официальная версия полиции и графства с сурой. Агата разбила машину, выбралась из нее и потерялась в лесу. Центральные лондонские газеты выходят с фотографиями Агаты Кристи на первых полосах. Под фотографиями крупными буквами значится «Тайное исчезновение миссис Кристи». Сто фунтов тому, кто сообщит о ее местопребывании. Из газет, которые Агата Кристи регулярно просматривает в библиотеке отеля, она узнает, что, по словам мужа, у нее был нервный срыв и что она давно жалуется на провалы в памяти. Эдмунд Корк дает интервью Daily Mail. «В прошлый четверг, когда мы виделись в последний раз, миссис Кристи выглядела прекрасно. В ее поведении, манере держаться не было ничего необычного. Она пишет очередной роман, «Тайна голубого поезда». Осталось меньше половины. Среда, 8 декабря, утро. В газетах появилось сообщение, что Кэмпбеллу Кристи пришло от Агаты письмо, отправленное из Лондона 4 декабря по адресу Королевская военная академия Вулвич. Если верить газетам, Кэмпбелл прочитал письмо на следующий день, в воскресенье 5 декабря, отложил его, а когда узнал об исчезновении — Невестке хватился письма, но его не нашел. Конверджи отправил брату, предварительно ему позвонив. В этом письме говорится в некоторых газетах. Агата писала зятю, что последнее время неважно себя чувствует и собирается поехать подлечиться в Йоркшир, водолечебницу. Таймс проверила эту информацию, но ни в одном из оздоровительных отелей Йоркшира миссис Агата Кристи не значилась. Среда, вторая половина дня. Миссис Хемсли, свекровь Агаты Кристи, сообщила корреспонденту Daily Mail, что после смерти матери Агата впала в тяжелую депрессию и что она, судя по всему, не отвечает за свои действия. Миссис Хемсли также рассказала газете, что в пятницу днем 3 декабря, незадолго до своего исчезновения, Агата побывала у нее в Доркинге. Когда она уезжала, закончила свой рассказ миссис Хэмсви, настроение у нее заметно улучшилось, но я обратил внимание, что она, прежде чем уехать, некоторое время глубоко задумавшись, просидела в машине. По приказу Кенварда полиция числом от 400 до 500 человек продолжает прочесывать местность вокруг Ньюленс-Корнер. Кенвард по-прежнему убежден, что тайну исчезновения следует искать здесь. В поисках принимают участие полковник Арчибальд Кристи и жесткошерстный терьер Питер. Собаки дали понюхать обувь Агаты. В четверг, 9 декабря, вечер. В заметке Версия подсознания, напечатанной в Daily Mail, уже не в первый раз говорится о том, что действия Агаты Кристи могли быть вызваны потерей памяти, тем, что некоторые психологи называют утратой идентичности. Арчибальда Кристи вызывают на допрос в полицию после того, как становится известно, что он сжег записку, которую оставила ему жена. Письмо жены носит сугубо личный характер и к ее исчезновению не имеет никакого отношения. «Я убежден, что написано письмо задолго до решения уйти из дома», — объясняет полковник на допросе. Пятница, 10 декабря. Арчибальд Кристи дает два больших интервью газетам «Ивнинг News и «Дейли Mail. Я уже говорил в полиции, что не хочу втягивать в эту историю моих друзей. Все, что произошло, касается только меня. Меня преследуют и травят, как преступника, и я хочу только одного, чтобы меня оставили в покое. Мой телефон звонит, не переставая. Всех интересует, что с моей женой. Мне звонят даже ясновидящие. Говорят, что если я хочу найти жену, то должен устроить спиритический сеанс. Она ушла из дома, без всякой видимой причины. Впрочем, нервы у нее последнее время были на пределе. Действительно, возможность исчезнуть по собственной воле моя жена не исключала. Некоторое время назад она сказала сестре, «Я могла бы исчезнуть и раньше, если бы захотела». А значит, она этот вариант обдумывала, быть может, чтобы использовать побег в своих книгах. Ее побег я объясняю тремя причинами. Она могла исчезнуть умышленно, будучи в здравом уме. Побег мог быть вызван потерей памяти, а мог желанием покончить с собой. Я склоняюсь к первому объяснению, но и потерю памяти тоже не исключаю. Последнее время она очень нервничала. В самоубийство я не верю. Она никогда не грозила покончить с собой. Но если я рассматривала такую возможность, то, скорее всего, воспользовалась бы ядом. Нет. Она не говорила, что хочет отравиться, но яд фигурирует во многих ее книгах. Если бы она хотела достать яд, она смогла бы это сделать, она всегда добивалась, чего хотела. Возвращаясь к суициду, если человеку понадобилось вести счет с жизнью, он вряд ли уедет из дома так далеко, не станет идти пешком, не весь куда, без пальто, бросив машину в кустах. Вот почему я не верю, что жена покончила с собой. Предположение, что в пятницу утром мы с женой повздорили, совершенно несостоятельно. Она была совершенно здорова. Во всяком случае, ей было не хуже, чем все последние месяцы. Она знала, что я уезжаю на выходные, знала, с кем я их проведу, и ничего не имела против. Я не допущу никаких сплетен и интриг. Сплетни не помогут мне найти жену. Агата прекрасно относилась к моим друзьям, ко всем, с кем была знакома. А вот что отметил в конце интервью корреспондент Дейли Мэйл. Друзья миссис Кристи сообщили мне сегодня, что последнее время она пребывала в очень плохом настроении и как-то сказала, «Если я не покончу с Аннингдейлом, то Саннингдейл покончит со мной». О судьбе Агаты Кристи, о ее местопребывании высказывается на страницах лондонских газет известные авторы детективных романов Эдгар Уоллес, Дороти Сейерс, и даже увлекающийся спиритизмом сэр Артур Конан Дойл. Поддержав в руке перчатку пропавшей писатницы и передав ее своему медиуму, Конан Дойл заявляет корреспонденту Монинг-Пост. «Она не мертва, как думают многие, она жива. И далее, как в среду, она даст о себе знать». Под заголовком «Судьба миссис Кристи» «Полиция уже не рассчитывает застать ее в живых», Репортер Вестминстер Газет делится с читателями новым, неожиданным, но, как мы знаем, недалеким от истины предположением. Арчи и Агата могли быть в ссоре. В одной из столичных газет помещена сенсационная сплетня. Свое исчезновение агата задумала специально, чтобы обвинение пало на ее соперницу. Сплетня будет впоследствии положена в основу фильма Кэтлин Тайнен Агата. По сценарию, Агата Кристи собирается убить себя, чтобы в убийстве обвинили мисс Нил. Если бы в суде удалось доказать вину Нэнси Нил, ее бы повесили, чего Агата Кристи якобы и добивалась. Фильм на экраны так и не вышел. Суббота, 11 декабря. Агата Кристи на весь день уезжает в лиц. Харгейт возвращается только к ужину. В лице и Харугейте на всех углах развешаны бюллетени, в которых Кенвард призывает записаться в поисковые партии, чтобы найти пропавшую писательницу. В субботнем номере Daily News под заголовком «Неузнаваемая миссис Кристи» помещены три фотографии. На фотографии в центре Агата Кристи образца 1925 года. На левой и правой фотографиях писательница с измененной внешностью. Под фотографиями значится Миссис Агата Кристи, какой она была год назад, в центре. Слева и справа Агата Кристи, которая, чтобы оставаться неузнаваемой, фотографируется с новой прической слева и в очках справа. Если верить полковнику Кристи, его жена утверждала, что она, если захочет, может в любую минуту скрыться из виду, а если учесть, что она пишет детективы, то нетрудно представить себе, что ей в самом деле ничего не стоит исчезнуть, изменив тем или иным образом свою внешность. Суперинтендант полиции Годард, я не считаю, что миссис Кристи совершила самоубийство в Ньюлендс-Корнер. На этот счет у меня нет никаких доказательств к тому же, У меня нет причин полагать, что ее нет в живых. Суперинтендант полиции Кенворт. Я не разделяю этой точки зрения. Согласно кое-каким сведениям, попавшим мне в руки, миссис Кристи мертва. Ее тело находится где-то неподалеку от Ньюлитс-Корнер. Воскресенье 12 декабря, первая половина дня. Дейли Мейл. Проживая в водолечебном отеле «Хайдро», миссис Тереза Нил находилась в прекрасном настроении. Она пела, танцевала, играла на пианино и бильярде, читала отчеты в газетах об исчезновении известной писательницы, болтала с другими постояльцами отеля, ходила гулять. Большинство гостей отеля эту точку зрения не разделяют. Миссис Тереза Нил, говорили они, держалась незаметно, ни с кем не общалась, большую часть времени проводила у себя в номере, решая кроссворды. Саксофонист Боб Лиминг. он играет по вечерам в ресторане отеля «Харвигейт Хайдро», делится поразительным открытием со своим другом, барабанщиком Бобом Таппином. Агата Кристи, чьи фотографии ежедневно появляются в печати, по мнению Лимминга, подозрительно похожа на живущую в отеле Терезу Нил, которая едва ли не каждый вечер танцует или играет на пианино в ресторане отеля. За поимку Агаты Кристи Дейли Мейл предлагает 100 фунтов. Почему бы нам их не заработать? — Лишними не будут, — говорит другу Боб Лиминг. Тапину идея нравится, и музыканты обращаются, но не в газету, где обещано вознаграждение, а в полицию. Полиция, однако, отказывается вмешиваться до тех пор, пока полковник Кристи не опознает миссис Терези свою жену. Воскресенье вечер. По сообщению «Ивник News, в воскресенье состоялась большая воскресная охота на миссис Кристи. Полиция рекомендовала участникам массовых поисков надеть старую поношенную одежду и готовиться к суровым испытаниям, а также взять с собой собак и щек, если таковые имеются в наличии. Мужчинам и женщинам рекомендуется надевать сапоги, женщинам шерстяные юбки. Над головами, прочесывающих местность в поисках пропавшей женщины, летали самолеты. Весь район был разбит на секции. Болото, карьеры, озера, реки. Полицейские вели на поводу ильзаских овчарок, колей и терьеров. Свои услуги предложила фирма водолазов, а также 80 членов Олдершотского мотоклуба. Понедельник, 13 декабря, первая половина дня. Вот что сообщили корреспонденту Дэйли Мэл в отеле водолечебницы Хайдро. Миссис Тереза Нил приехала в Хайдро, одной из самых дорогих и испытабельных водолечебниц в центре Харугейта, во второй половине дня 4 декабря и заняла небольшой номер на втором этаже с горячей и холодной водой. Стоимость номера — 7 дней в неделю. Миссис Тейлор Менеджеру отеля показалось, что миссис Нил похожа на Агату Кристи, чьи фотографии в этот же день появились в газетах, однако она распорядилась, чтобы сотрудники отеля держали язык за зубами. Полиция, тем не менее, была поставлена в известность. Вторник, 14 декабря, утро. Старший констебль полиции Гилберт МакДоуэлл ставит в известность Кенварда об открытии Лиминга и Таппина. Кенберт звонит в Стайлз узнать, готова ли миссис Фишер выехать в Харрогейт и подтвердить сходство миссис Нью и миссис Кристи. Карла, она ехать не может, так как должна во второй половине дня забрать Розалинду из школы, звонит Арчибальду Кристи, и полковник в тот же день выезжает в Харрогейт лондонским поездом 13.40. Вторник вечер. Арчи Балькристи приезжает в Харрогейт и в сопровождении Макдоуэлла входит в отель Харрогейт Хайдро. Его проводят в кабинет менеджера отеля миссис Тейлор где сообщают о живущей в гостинице миссис Терези Нил, чье сходство с супругой полковника не подлежит сомнению. Это известие застает Арчи врасплох. Он заметно нервничает, в ожидании миссис Нил садится в холле в углу и прикрывается газетой. Через несколько минут он видит, как в холл в вечернем платье, завернувшись в белую шелковую шаль, спускается его жена Агата Кристи. Агата подходит к мужу, и когда полковник вскакивает ей навстречу, протягивает ему руку для поцелуя и говорит «Добрый вечер, меня зовут Нил, миссис Тереза Нил». И, как всегда, когда волнуется, теребит волосы и накручивает их на палец. Так же, как псевдополицейский троттер в ее пьесе «Мышеловка». 2. Тут самое время задаться важным вопросом. Сознательно или бессознательно в состоянии аффекта действовала Агата Кристи. Если сознательно, то она просчиталась. Смущенный вид Арчи, бегающие глаза, дрожащие руки она приняла за раскаяние. Значит, она все продумала хорошо, поступила правильно. Арчи за нее волновался, он одумался, и теперь бросит эту свою секретаршу и вернется к ней, к своей законной, любимой жене, с которой счастливо проживет вместе всю жизнь. Наивность и просто сердечие автора множества детективных романов-ребусов поразительны. Арчи волновался не за нее, а за себя, как бы из-за бегства Агаты не всплыла история с изменой. И возвращаться к законной любимой жене он вовсе не собирался. Внезапное исчезновение, задуманное Агатой, и продолжавшееся 11 дней, не дало результатов. И это подтвердилось в интервью, которое в тот же вечер, во вторник 14 декабря, Арчи дал репортерам нескольких лондонских газет. «Никаких сомнений быть не может. Это моя жена», — сказал Арчи. «Мне кажется, что в данном случае речь идет о полной потере памяти и утрате самоидентификации. Завтра я собираюсь отвезти миссис Кристи в Лондон и показать врачам. Я рад, что она нашлась, хотя меня она не узнает. Она меня не знает и не знает, где в настоящее время находится. Хочется надеяться, что, отдохнув и успокоившись, она придет в себя». В любом случае, я рад, что все волнения позади. Выражаю полиции благодарность. Расчет Арчи ясен. Агата ушла из дома не из-за внутрисемейных конфликтов, не из-за дрязг. Она знала, где и с кем я проведу выходные, и ничего не имела против. А из-за болезни. О ее болезни муж, кстати, говорит не в первый раз. В своих многочисленных интервью в эти дни полковник не забывает сказать о неуравновешенном нраве супруги, о нервном срыве, якобы побудившим ее совершить побег о потере памяти. А раз она больна и так тяжело, потеря памяти, утрата самоидентификации, то и совместная жизнь с ней невозможна, ее место в больнице, а не дома. Значит, Арчи в полном праве с ней развестись и найти себе новую подругу жизни. Предположение Арчи подтверждает и репортер Лондонской газеты. Он пишет, что на его вопрос... — Вы Агата Кристи? — Агата Кристи ответила. — Да, это я, но у меня амнезия. Впоследствии репортер отказался от своих слов и признался, что все это выдумал. В самом деле, трудно себе представить, чтобы Агате, избегавшей, в отличие от мужа, давать интервью и общаться с прессой, принадлежали эти слова. В среду утром... Агати и Арчи, а также Мэтч с мужем, сестра приехала накануне, с трудом удается вскочить в машину и уехать на вокзал, для чего пришлось, если только это не апокрив, прибегнуть к спасительному маскараду. Из отеля выбежали горничные и коридорные, загримированные под Агату и Арчи. Десятки репортеров, собравшихся в то утро в холле Хайдро, бросились за ними, и Чете Кристе удалось таким образом незаметно скрыться. Чтобы избавиться от погони, Пришлось, кроме того, пересесть по пути из лондонского поезда в Манчестерский. Кстати, о поезде. Редакция Daily Mail предусмотрительно заказывает специальный поезд, который подается на вокзал в Хару-Гейте, чтобы доставить чуду Кристи в Лондон в целости и сохранности, в том случае, если Агата Кристи и полковник Арчи Пальт Кристи согласятся дать по пути подробное эксклюзивное интервью газете. По приказу начальника станции поезд отгоняется на запасной путь и его возвращение в Лондон отменяется. Только в эбни Агата и Арчи почувствовали себя в безопасности. Ни хозяева дома, ни Арчи Балькристи с женой несколько дней не выходили на улицу. Двери особняка были заперты, окна занавешены. Или все же бессознательно. Врачи подтвердили сказанное Арчи на пресс-конференции. В результате всестороннего обследования пациентки было установлено, что у нее обостренная реакция на длительный физический и эмоциональный стресс, который привел к шоку и, соответственно, к бегству. Миссис Кристи страдает амнезией и, как следствие, деперсонализации, ввиду чего ее следует оберегать от излишних волнений, не давать нервничать, перевозбуждаться. Арчи, надо полагать, предпочел услышать рекомендации более жестко. К диагнозу светил невропатологии и психиатрии следует, тем не менее, отнестись вниманием. Гипердиагностика, если имела место, то незначительная. Агата действительно не могла первое время вспомнить, что с ней было с того вечера пятницы 4 декабря, когда она уехала из Стайлз, и до вечера вторника 14 декабря через 11 дней, когда, спускаясь к ужину, она увидела в холле гостиницы мужа. По возвращении домой она даже не узнала собственную дочь, лишь улыбнулась ей с отсутствующим видом. С помощью известного невропатолога из Манчестерского университета, доктора Дональда Кора и лондонского психиатра, которому ее направила Мэдж, Агата долго сопротивлялась, пациентка, хоть и не без труда, и далеко не сразу, припомнила, как в субботу утром приехала поездом из Гилфорда на вокзал в Атерлоу, как пила кофе в станционном буфете, Как ей попалась на глаза реклама воды лечебницы в Харугейте, как она поехала на такси в универмаг Уайтли, как потом отправилась в Харугейт. А вот как покидала Стайлс, куда поехала на море, где и почему бросила машину, откуда у нее кровопотек на лице, как писала в Лондоне письмо Кэмпбеллу, вспомнить так и не смогла. Пребывание же в Хайдро она запомнила очень хорошо. Отчетливо помнила, как, сидя в холле, разгадывала кроссворды, как заказывала на завтрак половинку грейпфрута, тост, кофе и апельсиновый сок. Помнила, как выглядел ее номер, какая картина висела над кроватью, как она вместе с другими гостями отеля оживленно обсуждала поиски пропавшей писательницы и как коридорная говорила ей, какой у нее усталый и печальный вид, загнанный, выразилась коридорная. Агата тогда еще подумала, какие, однако, образованные девушки работают в английских гостиницах. Из-за частичной амнезии, следствие, как установили врачи продолжительной начавшейся еще летом депрессии, которая потом долго страдала Агата, так и осталось неизвестным, какие у писательницы были планы, куда она собиралась ехать, когда возвращаться, если в ее планы входило возвращение в Стайлс. И главное — Какие цели она своим бегством преследовала? Досадить Арчи, отомстить ему, вынудить к ней вернуться, расстаться с ненавистной Нилой, а может, встретиться со своим сообщником или любовником, отработать на собственном опыте сюжет очередного детектива, который задумала и не исключено уже села писать, привлечь к себе внимание? Вот уж что было на нее всегда сторонившуюся публичности совсем не похоже. Да и на с любовником тоже. Откуда ему было взяться этому любовнику? Агата любила мужа и не собиралась ему изменять. Вообще, чем меньше говорили о внезапном исчезновении сама Агата, ее муж, ее секретарь и старшая сестра, тем быстрее рос снежный ком сплетен и домыслов, самых порой вздорных, высосанных из пальца. Одной потерей памяти эта история наверняка не исчерпывается. «Нам рассказывают не все», — загадочно говорили одни. «Автор убийства Роджера Экрейда слишком опытно, слишком предусмотрительно и коварно, чтобы просто так сесть поздно вечером в машину и, не сказав никому ни слова, уехать не весь куда. Нет, что-то тут не так», — говорили другие. После Рождества супруги разъезжаются. Арчи временно остается в Стайлз. А Агата вместе с Розалиндой и Карлом переезжают из Саннингдейла в центр Лондона, в Челси, где у Агаты своя квартира. Розалинда ходит в местную частную школу и очень скучает по отцу. С мужем Агата увидится теперь только спустя несколько месяцев, да и то по делу, и ненадолго. Встреча эта будет последней. 20 апреля 1928 года Агата и Арчи разводятся, причем Агата против воли. Она по-прежнему любит мужа, да и развод в те годы считался для женщины ее круга процедурой унизительной, компрометирующей. Уход Арчи она считает предательством, носит с собой в Биваре выписку из псалтыря. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, тоже...» что я друг мой и близкий мой. Сноска. Псалтырь, глава 55, стих 13-14. Формальным основанием для развода был Адюльтер, якобы имевший место в лондонской гостинице. Адвокаты поработали на славу, не подкопаешься. Имя Нэнси Нил, после исчезновения Агаты родители предусмотрительно отправляют ее в многомесячное кругосветное плавание, на бракоразводном процессе не упоминается. Спустя полгода арчибальд Кристи женится на Нэнси, с которой счастливо проживет всю оставшуюся жизнь. Агата же еще долго будет страдать и продолжать любить Арчи. И повторять вслед за Сомсом Форсайтом. Ах, почему нельзя положить счастье в сейф, запереть его золотым ключом, застраховать от понижения?